И так весь тот день у него были гости. С языковедами Корней Иванович работал, затем их развлекал, веселил и следующих гостей. После этого у него хватило сил написать письмо. Никакой срочности в этом не было. Письмо можно было написать завтра, а можно было вообще не писать. Но нет, Чуковскому хотелось тут же, не откладывая, порадовать автора. Хохотали и порадовать Реформатского. Визит его принес пользу. На это письмо не я к стыду своему отозвалась, а, Александр Александрович, спасибо за прием 18 ноября, великолепно, феерично. Ваши доспехи и напады ДИС и напады ЮИД про индокторацию в Оксфорде незабываемо, а пирожки-то, ищу формулу касательно того, как звуки светятся и как краски звучат, об этом просил Корней Иванович. Вновь последовало длинное письмо Корня Ивановича, из которого хочу привести несколько строк, касающихся пародии. А в защиту пародии где-то писал Тюнянов о том, что пародия не плюха, а напротив комплимент. Из пародии NI мне очень понравилось на Леонова и Полстовского. Хмм, кстати, знает ли NI пародию Зощенко на меня? Пародия была так убийственна, что я должен был начисто отказаться от своей литературной манеры. Переписка Чуковского и Реформатского продолжалась в характерном для неё делово-шутливом тоне. Магистра Магна Корнелио Отквие Крокодилио Илюстрисимо так обращался АА к Корнею Иванчо, благодаря его за присылку книги Высокое искусство, восхищаясь многими страницами этой книги, но и делая замечания по поводу неточностей. Польшон о вашем благословенном отзывом, о моей неуклюжей книжке, отзывался Корней Иванович и обещал в следующем издании исправить неточности. А летом, кажется, 63 года, я вновь привела в гости Корней Ивановича Реформатского и двух молодых лингвистов. Подробности этого визита памятью не удержана. Помню лишь, что за обедом на веранде много шутили, смеялись, а потом все вместе отправились гулять. И во время этой прогулки мы с Корней Ивановичем шли впереди, а Александр Александрович с языковедами за нами. Чуковский сказал мне: "Вы заметили, как Миц смотрел на АА? Глаз не сводил. А он таких весёлых людей до сих пор только в театре видел. А позже на мои слова о том, что я люблю лингвистическую молодёжь из окружения реформатского, и эта среда мне милей среды писательской, ответил: "Понимаю, писатели могут жить не думая, а эти не могут". По запискам Александра Александровича я вижу, что в последний раз он был в Переделкине 1 августа 1965 года. Мы вновь обедали у Корнея Иванча, провели с ним несколько приятных часов. Был Корней Иванч оживлён, остроумен, сыпал воспоминаниями из разных времён. Записал АА. Если бы не эти записи, я бы ничего сегодня не вспомнила. О чём рассказывал Корней Иванч? А рассказывало наш Аляпене о Бузине, о Тихонове, Сереброве, о Репине, ажнее его Нордман Северовой, а Мир Хольде. Записано ещё и вот что. Ходили за Гудзием в дом творчества, потом сидели у Чуковского, пережидая дождь, и была нам показана целая выставка книг. Был разговор о том, как я ужаснулся, поняв, что я уже старше Ревского-Курского, такого патриарха. А Корни Иванч сказал ничего, а-а. Я тоже уже старше Льва Толстого. Ну, а что помню я о том августовском с ливнями дне? Вспомню, как добр, ласков, радушен был Корней Иванович, как мы втроём отправились за Гудзием в дом творчества и затем какое-то время сидели там на балконе, а АА беседовал с Николаем Калиниковичем, а я с Корней Ивановичем. А затем с АА собрались уезжать, пошли к машине, стоявшей во дворе у дома Чуковского. Гудзий пошёл нас провожать, и едва мы вошли во двор, как грянул ливень. И мы не уехали ещё сколько-то времени, провели у Корней Ивановича в кабинете его Там-то он и показывал нам целую выставку книг. И вдруг заметил задумчиво, как бы сам с собой говоря. «Дождь-то зарядил, теперь они долго не уйдут». И Светло нам всем улыбнулся. «Шучу, дескать, шучу». И боязнь наскучить этому человеку, быть в тягость, усыпленная было его радушем и веселостью, мгновенно проснулась во мне. Я стала торопить Александра Александровича. «Едем, едем, Бог с ним, с дождем». А Анна, наслаждавшаяся обществом Чуковского и Гудди, был удивлён моей настойчивостью: здесь так хорошо, чего я не сидится. А потом наступила полоса смертей. В октябре умер Николай Калиникович Гудди, 4 ноября скоропостижно скончался Николай Корней Чуковский. А в декабре умерла моя мать, в марте Ахматова. Корней Иванович, потрясённый смертью сына, какое-то время провёл в больнице. И сейчас мне не вспомнить, когда после того августовского визита я увидела его в следующий раз. Но дата его рукой написанная на третьем томе сочинений говорит о том, что была я в Переделкине в 1966 году, и снова в августе. В этот дом входила работа живой как жизнь. Вот почему книга дарилась Александру Александровичу. Надпись на книге Чуковский делал при мне. сидя за своим столом и тешишь тем, что каждую строчку писал фломастером другого цвета: зелёным, синим, красным. С обычной щедростью своих дарственных надписей Корней Иванович вывел на титульном листе: "С благотворением". Видимо, фломастеры тогда у нас только появились. Корней Иванович и письма в то время писал имя и тоже разноцветными строчками. А писем он писал множество. Наш век не пистолёрный век. И сегодня, по-моему, уже никто не пишет писем. Разучились, всем лень. Все делают вид, что безумно заняты, как каждый литератор, выпустивший книжку, я дарю её друзьям, посылаю знакомым. Скорее возникает ощущение, что книга брошена в пропасть. Не то чтобы письма, телефонных звонков и того нет, Но я и сама бывало заприсланную мне книгу не благодарила вовремя. Знаю за собой этот грех и в других бросить камня не смею. Занятость однако себя не оправдывала, понимала, а просто было лень сделать над собой усилие, а обычная распушенность, обычная невежливость, за которой равнодушие к ближнему. Я не знаю никого, кто работал бы так, как работал Чуковский, и никого, кто с большим правом, чем он в его годы, не мог бы ссылаться на усталость. Но именно Чуковский всегда отзывался на присланные ему письма и книги, и не просто отзывался: "Спасибо, дикси, получил, когда-нибудь почитаю". Нет, Корней Иванович даримое ему книги читал, и автор мог подробно сообщал свои соображения. У меня нет знакомого литератора, который не мог бы похвастаться одним, двумя, а то и несколькими письмами Чуковского. Чем объяснить это? Ведь мы тем, что горячий интерес у намел к людям, который был одной из составных частей обояния Чуковского, и питал его во mnogом источником сил его. Изболовное вниманием Корней Иванович к моей филетонной деятельности, я однажды послал ему рукопись статьи о дамских романах. То была моя первая попытка в жанре сатирической критики, жанре особном, в котором работал когда-то молодой Чуковский. Я прекрасно знала, как занят старый Чуковский, но меня это не удерживало. В статье была длинная, чуть не 20 машинописных страниц. Однако Корней Иванович позвонил мне так скоро, что было ясно, прочитал в тот же день, что получил. Без всяких попыток смягчить сказанное, ни словами, ни переливами голоса, Корней Иванович ругал статью. Есть натяжки, есть места, где кажется, будто вы подмигиваете читателю. «Начало скучнейшее, через него трудно перевалить. Разве можно так начинать? Надо сразу брать быка за рога». Сурусть это поначалу меня огорчила, а затем обрадовала. Прямота этого лукавого человека вот что обрадовала меня. Я знала, как Корней Иванович очаровывал он ну и раз собеседника такими, к примеру, двусмысленными комплиментами. «С такой грацией вам удалось обойти все острые углы». Стоило очаровованному собеседнику в эти слова вдуматься, как он пугался, ведь под красивым словом «грация» имелись в виду легковесность, поверхностность, нежелание или неумение вникнуть в суть. А мне он сказал все прямо. Спасибо ему. Это значит, он уверен, я могу писать лучше, что данный вариант не предел моих возможностей. Ругал откровенно и резко. Значит, верит в меня. Так я поняла звонок Корнея Ивановича и тут же села за письмо к нему». Ваша ругань мне не менее дорога, чем ваши добрые слова, потому что говорит о вашей заинтересованности в том, что я делаю. Разумеется, очень огорчила меня, что статья вам не понравилась, но, честное слово, и клянусь, это не какество. Я ценю, когда меня ругают люди, которым я верю, которых высоко ставлю. Ибо знаю по всей жизни моей, что ничто не приносило мне столько пульса. На письмо это мгновенно пришла в ответ открытка. Вот и хорошо, дорогая Ни, умница. А я уж боялся распечатывать конверт, думал, достанется мне за мою грубость. И ничего он не боялся, и прекрасно знал, что не достанется. Всегдашнее актёрство, всегдашнее лукавство этого удивительного человека. Музыка была чужда ему совершенно, а разбирался он в живописи, не знаю, но уж за то в искусстве слово понимал всё. Тут у него слух был абсолютный, и это касалось как поэзии, так и прозы. Он обладал обострённым и азартным языковым чутьём и казалось, был единственным литератором нашего времени, который занимался проблемами языка не поверхностно-любительски, а настолько углублённо и серьёзно, что языковеды считали его стилистические исследования в книгах высокого искусства и живой, как жизнь, руководством в своей работе. Если Чуковскому нравилось какое-либо литературное произведение, то можно было ручаться автор с русским языком в ладах. Его чувствует, грехов против него не допустил. Уж их бы старик Чуковский заметил, уж их бы не благословил. Теперь вот о каком случае. В толстом журнале появилась повесть одной писательницы, чрезвычайно понравившейся Корнеев-Иванчо, но учёный языковедческий журнал внезапно обрушился на повесть, утверждая, что это типичный пример дамского творчества и ссылался на мой филитон к вопросу о традиции и новаторстве в жанре дамской повести. но эта повесть ничего общего не имела с теми ремесленными халтурными так называемыми бульварными произведениями, которые я высмеивала. Автор повести обвинялся также в пренебрежительном высокомерном отношении к людям нового, более низкого круга. Дело в том, что некоторые персонажи повести говорили на смеси канцелярщины с просторечием. Эту смесь автор как бы ставил под увеличительное стекло, показывая её уродство и борясь таким способом против коверкания родного языка. Казалось бы, журналу следовало поддержать автора в его борьбе за чистоту русской речи. А журналист этого брал под защиту канцелярищину, смешанную с просторечием, называю это отскою смесью народным языком, и упрекая автора повести в снобистском отношении к этому языку. Странно было видеть эту статью бездоказательную и демагогическую на страницах учёного журнала. Ещё страннее было то, что под статьёй стояла подпись некоего С, человека и не глупого, и одарённого. Особенно неприятно были Порожены стацией те, кто знал С лично и хорошо к нему относился. Среди них был и Корней Иванович. Поскольку С в своей работе ссылался на меня, беря меня как бы в союзники, я написал открытое письмо в журнал, но опубликованного письма не было. Вскоре я узнала, что в институте русского языка будут обсуждать номер журнала и решила на обсуждение пойти и там выступить. «Защитить несправедливо обруганную повесть» пожелал и Чуковский. Своё выступление он наговорил на магнитофонную плёнку и через своего секретаря Клару Израилевну-Лазовскую передал плёнку в Институт русского языка. Переполненный зал, «С» гордо сидит на эстраде, в президиуме. Мне удалось прорваться с выступлением. Как реагировал на мои слова «С» не знаю, я его не видела. Смотрела в зал, а зато очень хорошо видела, как он воспринял остальное. Я была в зале, когда председатель произнёс: "Слово предоставляется Корнею Иванчуковскому". Вокруг задвигались, зашептались, за оборачивались: "Где? Где тут Чуковский?" Изменившийся, испуганный, умлённый, внезапно покрывшийся испариной лицо Эс, и он смотривается в зал. Звучит высокий, насмешливый, неповторимый голос: "Был ли Гомер мужчиной?" "Нет, Гомер был несомненно женщиной". Именно так, сразу огарошить, сразу ПК за рога, начинал этот человек свои статьи, свои выступления. В зале улыбка, весёлое переглядывание, а на смешливый голос звучит, и каждое слово больно стегает эс, и тут уже глаз не может поднять, уставился в зелёную скатерть. Лицо побогровевшее, чуть ли не апокалиптическое. Этот неожиданно возникший в стенах института голос поразил и смутил того, к кому обращался все года, smутить С и ещё было возможно. Как защитил Чуковский произведения, которые считал талантливым, а нападки на него несправедливыми. Это случилось в канун его 85-летия. Он лучше многих понимал, как драгоценно время. Он хорошо знал пределы своих сил, но готов был тратить и то, и другое, если мог кого-то защитить, кому-то помочь. Знаю, что за многих он хлопотал и устно, и письменно. Однако делал это лишь тогда, когда был уверен, вмешательство и действия окажут, пусть даже минимальное. Если же заранее чувствовал, что никакие вмешательства изменить ничего не могут, то предпочитал об ученённых несправедливостях не знать, не обсуждать их, не сетовать, не возмущаться. Не раз бывало я свидетелем тому, как Корней Иванович уклонялся от словесных прений. В его присутствии иногда вскипавших, либо менял тему, либо отделывался шуткой, либо молчал. Подобные разговоры занятие бесплодное, ненужная растрата времени, нервов сил. Не болтать надо, а работать, работать, работать, делать всё, что в силах твоих для русской культуры, для просвещения. Этим он всю жизни и занимался, к этому и других призывал. Переживы между моими посещениями Передилкина бывали долгими, длились иногда несколько месяцев, бывал и год. Один раз за лето я появляюсь в доме Корней Иванча, затем надолго исчезну, и как-то раз он сделал такую шутливую приписку в письме к Реформатскому: "Что с НИ? Если вам случится её видеть, кланяйтесь. Я не видела Корней Иванча, но от близких его всегда знала, как он, где он, дома ли в Борвище, в больнице ли". В Переделкино было так доступно, всего полчаса езды на машине, а я не ехала. Корней Иванович не казался мне доступным, поэтому я привыкла жить месяцами его не видя. В июне 1968 года под вечер я поехала к Корнею Ивановичу, чтобы дать ему прочитать мои записки об Анне Ахматовой. Одни часие приезда сговорились по телефону, и я ехала в Переделкино радостная, как всегда, Когда твёрдо стало, что меня ждут, что моё появление не будет ни к стати. Вечер был ясен, роза в тих. У Корнея Иваныча были гости, мне незнакомые: муж и жена преподавателя средней школы и один писатель. Сидели на балконе второго этажа, куда выходил кабинет. Встретили меня весело, любезно. У присутствующих пыли располагающих к себе лица, милодобор был Корней Иваныч, смутивший меня и только тем, что сразу же сказал: "Ну, где ваши мемуары?" Я протянула ему привезённую папку, полагая, что потом, когда у него будет желание и время, он мою рукопись прочитает. Но он тут же папку открыл и к сметению моему начал читать вслух. Он читал, а мне казалось, что я выставлена на всеобщее посмеяние, что в написанном мною есть несомненно неудачные места. А карней Иванович с успуску не даст, ты их-то и подчеркнёт насмешливым своим голосом. Да и длинная-то, чуть не 40 страниц на машинке. Неужлён собрался всё читать? Но голос Корнея Ивановича был нейтрально серьезен. На лицах присутствующих я увидела внимание и интерес, успокоилась, опасаясь теперь лишь, что Корнея Ивановича устанет. Он уже восьмую страницу дочитывает. Я взяла у него рукопись, стала читать сама. Читалась легко, как это бывает, когда ощущаешь интерес слушателей. Поглядывала на Корнея Ивановича. Он смеялся, он одобрительно восклицал. Глаза ласково внимательны. «Ему нравилось? Ему, слава богу, нравилось!» Однако похвалы его, высказанные после чтения, полного доверия моего, не вызвали, больно щедры. Время двигалось к семи, гости Корнея Ивановича нас покинули, мы остались на балконе вдвоем. Корнея Иванович все продолжал говорить о моей рукописи, и мы еще вспоминали о том, какой была Анна Андреевна в последние годы своей жизни». В второй раз тем летом я была у Корниенцевой Юля. У меня гостила сестра Ольга и пятнадцатилетняя племянница Катя. Я стремилась показывать им в России всё самое лучшее. Возила их в своё время в Комарово, в Ахматово и познакомила на похре с Твардовским, очередь была за Чекувским. И вот я везла их к нему, предварительно созвонившись, сговорившись, ни без чувства вины, ступила я на порог Переделкинского дома со своими гостями. Им-то, конечно, интересно видеть Чуковского. Будет о чем, вернувшись, порассказать, а ему интересно ли. Пользуясь добрым ко мне расположением, я навязываю ему своих родственников, отнимая у него драгоценные часы работы или отдыха. Какой может быть отдых с людьми незнакомыми, с другой планетой явившимися, не имеющими с корней ван, чем никаких пересекающихся линий? Ему придется развлекать их, увеселять, тратить себя. Ради чего? Все это я понимала прекрасно. но, как застенчивый воришка Альхин из «Двенадцати стульев», краснее и угрызаясь, родственников на голову у Корнея Ивановича все же посадила. Он это вынес прекрасно, был добр, мил, шутлив, синие искры раздражения, о которых я испуганно ждала, не вспыхнули ни разу. Оглядев мою сестру, заметил, а она красивее вас, спросил ее. Юмор — это ваша семейная черта? Сестра лишь улыбалась в ответ, не зная, что сказать, глядя на Корнея Ивановича восторжена. Анна уже была им покорена, как и всякий, кого он хотел покорить. Всё обратную дорогу мы только о нём и говорили, восхищались все трое, включая Катю, представления, конечно, не имевши о том, с каким человеком она познакомилась. Отравляла мне радость мою лишь вот какая забота. А что Корни Иванович не воскликнул ли после нашего ухода, украл вечер. Не сердится ли на меня? Лишь через год я узнала, что Корни Иванович не сердился. Он прочитал мне несколько слов своего дневника, посвященных этому визиту, добрых строк. «Быть может, если бы я это знала, я бы поехала к нему раньше и не прошел бы целый год, пока я увидела его в следующий раз. В январе 69-го Корней Иванович захворал и лег в больницу. Пробыл там долго, до мая. Там его хорошо лечили, ему нравилось, это я знала от близких». Наступил июнь. Я вдруг подумала, что давненько не была в Переделкине, не съездить ли? И созвонившись с Кларой Израилевной, согласовав с ней день и час, поехала. По странному совпадению, сказал Корней Иванович, когда я вошла на балкон: "Вы застали у меня тех же гостей, что и в прошлом году". В самом деле, снова были преподаватели средней школы, муж и жена. Корней Иванович сидел на своём диване, матрац на ножках, гости на стульях спиной к стене дома, а я устроилась рядом с ними. Корней Иванович оглядывал меня смеющимися ласковыми глазами. Он прекрасен, Ясин, никаких следов болезни, ничуть за год не изменился, записала я, вернувшись в этот вечер домой. Это, впрочем, от Корнея Ивановича я узнала, что прошёл год, сказал с упрёком, целый год не могла приехать. Я удивилась: разве год, неужели год? Почему, вы помните? Позже, когда гости ушли, он сказал, почему. Об моих прошлогодних посещениях были записаны в его дневнике. Но сначала мы сидели вчетвером. Корней Иванович попросил меня пересесть к нему на диван. "Но я курю". "Ничего, я вас так люблю, что вытерплю". Зная его рсточительность на ласковые слова, я всегда убеждала себя им не верить. Не поверила и тут, но ощущала его ко мне расположение. Была этим обрадована и смущена, села с ним рядом и от смущения, чтобы что-то сказать, сказала: "А мы с вами знакомы почти 15 лет, как давно?" Он ответил, «Нет, недавно. Пятнадцать лет — это очень мало». И стал рассказывать о том, как ему на днях позвонила сестра Бориса Житкова, которую он знал в детстве, услыхав в телефон дребезжащий голос 90-летней старухи, а я вспомнил ее маленькой девочкой. Корней Иванович рассказывал, а я вроде бы рассказу помогала, вставляла какие-то фразы, и он поглядел на меня насмешливо. Ведь я забыл, с кем имею дело. С помощью ваших легких комментариев рассказчик сразу превращается в глупца. Гости ушли, мы с Корней Ивановичем остались вдвоем, и тут он принес дневник и прочитал мне запись от 26 июня минувшего года о том, как я читала у него свои воспоминания об Ахматовой и свое отношение к этим воспоминаниям. Только тогда я убедилась в искренности его прошлогодних похвал и рада была безмерна. «Ведёшь дневник», — сказал он, — «чтобы перечитывать в старости?» А уж зачем я его веду, не знаю, по инерции. Июньский вечер был светел и тих. Кажется, в первый раз за годы и годы я была с Корнееванчем вдвоём и ощущала его расположение, верила ему, и было мне легко и хорошо. Говорили о многом, коснулись того, что такое юмор. Юмор это вкус, сказал Корней Иванович, сообщил, что перечитывал недавно введение в языкознание реформатского и ещё раз убедился в том, что он большой учёный. Вскоре в издательстве Художественная литература должен был выйти шестой том Собрания сочинений Чуковского, и Корней Иванович с горечью говорила в бесчинствах, творимых над его статьями, постоянно что-то выбрасывают. А на Режковском нельзя, а Гумелёй нельзя. в 12 блоках, как известно, Катька проститутка, этого тоже нельзя. Кто же она теперь студентка? Того, что они бандиты, бубновой туз, и этого, оказывается, нельзя. И вообще выкидывают всё лучшее. А ведь по моим статьям даты 1906, 68, у кого ещё такие даты? Помолчали. А затем что Александр Трифоныч Этот вопрос Корней Иванович мне задал, ибо знал, что летом я живу на Пахре и часто вижу Твардовского. Этот вопрос был задан еще и потому, что тогда, летом 69-го года, в нашей печати началась травля нового мира. Нападки на этот журнал, в особенности на отдел критики, мелькали в прессе и раньше, до сегодня помню заголовок, видимо, кому-то казавшийся остроумным, «Критики у корытика». Но с летом усилились. Журнал, который смелее и откровение других печатных органов говорил правду о нашей жизни, одна неправда нам в убыток, сказано Твардовским. А журнал, каждую книжку которого с нетерпением и надеждой ждали в самых отдалённых уголках страны, любимейший журнал всех мыслящих людей нашего общества, этот журнал травили. Да как? Обвиняли в кощунственном отношении к прошлому, в глумливом к настоящему. А также в ущербнительстве и космополитизме. Летом 69 травля приобрела характер целенаправленной кампании. Кто её организовал, не знаю, могу лишь предположить обиженные. Новый мир, с его высоким культурным и эстетическим уровнем, был беспощаден ко всяким подделкам под литературу. Какие бы высокие посты авторы этих подделок ни занимали, А авторы мечтали о неприкосновенности. Не по силам было оспаривать критические выступления Нового мира, а примириться не желали. Сама любовь не позволяла. Оставалось одно заставить журнал замолчать. А для этого необходимо избавиться от такой крупной фигуры, журнал возглавлявшей, каким был автор Василий Тёркина. Клеветническая кампания того лета к этой цели и стремилась. В начале февраля 70-го года цель была достигнута. Твардовского вынудили из нового мира уйти, а журнал остался, и обложка прежняя, и шрифт тот же. И вообще все похоже, но журнал не тот. Авторы, мечтавшие о неприкосновенности, своего добились, устроив себе вольготную жизнь. Пиши, как умеешь, и никто не осмелится тебя пальцем тронуть. Никто не трогал. Многие-многие годы.